Глава двадцать Василиса вновь проснулась на рассвете. Вот ведь и легла, почитая пару часов тому, а все одно сна не в одном глазу. Хотя и отдохнувшись себя она не ощущала. Повалявшись в постели в надежде вновь уснуть, Василиса вынуждена была признать, что не получится. А потому тесто за ночь поднялось огромным шаром, от которого знакомая сладковато пахло хлебом. Присыпанное мукой, обмятое, оно просело, но к рукам не липло. Мялось легко, катался того легче. Василиса решила сделать плюшки. Мак, правда, не нашлось, но и без него обойдется. Сливочное масло, сахар и корица. Просто ароматно. И для завтрака самое оно. Маре, конечно, раньше полудня не встанет, но, может, оно и к лучшему. Слишком многое нужно было обдумать. И Василиса думала сразу и обо всём. Любила ли она? Ей казалось, что да. То есть с Алексеем ее Марья познакомила. Был он то ли приятелем Вещерского, то ли просто знакомым, который показался Марье в достаточной мере приличным, чтобы принять его в семью. Был Алексеем... Господи, да она не помнит, каким он был. Веселым? Пожалуй. Пожалуй. Он много шутил и сам первым же над своими шутками смеялся. Любил говорить, что жизнь слишком хороша, чтобы тратить ее по пустякам. А в остальном? Надо же, не так много времени и прошло. А Василиса напрочь забыла, как он выглядел. Высокий, кажется. Выше ее. Точно выше. Марья не терпела подле себя низких мужчин, отчего-то полагая невысокий рост, почти верную приметой душевной подлости». И откуда у неё это предупреждение взялось? Но дальше – блондин или брюнет? Или вовсе рыжий? Нет, рыжего она бы запомнила. А теперь что? Руки раскатывали кругляши теста, смазывали их топлёным маслом, сами посыпали смесью коричневого тростникового сахара и корицы. Странно как-то. Василиса прекрасно помнит своё волнение. И радость, и предвкушение – конец то она, Василиса, станет взрослой. глупость какая, будто нельзя стать взрослой, не побывав замужем. И счастье какое-то невозможное, головокружительное, только вовсе не от любви. Скорее уж от предвкушения, что она выйдет замуж. Каталоги, разговоры. И радостная мария, которая хоть и в положении пребывает, а находит время заниматься. Список гостей, салфетки и цветы. Образцы тканей привозят ежедневно, и фарфора, ибо сервис будет заказан специально для торжества, и ленты, голуби, которых доставят из-под Петербурга, ибо только там можно взять по-настоящему белоснежных красивых голубей, меню торжественного завтрака, а потом письмо, то самое короткое, которому «Веселиса не поверила». Она скатала тесто колбаску, согнула пополам, защипнула основание и резко зло махнула ножом, разделяя надвое. Получилось сердечко. Вы замечательная девушка, но сердце мое отдано другой и не в силах. Александр пообещал, что когда вырастет, то найдет поганца и вызовет на дуэль. К счастью, повзрослев, поумнел. Да и уехал Ковалевич далеко. Говорили, за границу подался, понимая, что в империи ему снова его женой жизни не будет. Почему-то ту неизвестную Василисе женщину стало бесконечно жаль. Она ведь не виновата. Марья на нее ругалась, а Василиса плакала. Не из-за разбитого сердца, а от того, что свадьбы точно не будет. И гостей, и... Ей слали письма, открытки, букеты и конфеты, поддерживая в этом горе. Но те подруги, что приходили, но даже у нее, оказывается, и подруги еще были, желали лишь одного подробностей. Не о Василисе, но о той, другой. Говорят, что она даже не мещанка, а из крестьян. Пусть на невольных, но еще родители ее в закупе были. И красиво настолько, что такой красоты у обычного человека точно быть не может». Приворожила, как иначе, чтобы порядочный человек забыл про семью и долг перед ней, променял благородную девицу, какую-то там... Да, пожалуй, хорошо, если они за границу уехали, пусть будут счастливы. Василиса развернула очередную плюшку, осторожно погладила края ее и выдохнула, окончательно успокаиваясь. Та она, семнадцатилетняя девочка, и понятия не имела о том, что есть любовь. И сейчас не имеет, но если у других вышло, то пускай. Каскевич, строг и сдержан. Его представила Мария. А после долго пространно рассказывала, какой он глубоко порядочный человек, и с немалыми служебными перспективами. Каскевич был скучен настолько, насколько вообще возможно. Он совершенно не умел шутить, а когда пытался, выходило натужно. Зато он был внимателен. И единственный, пожалуй, спрашивал Василиса о её интересах. Он подарил ей альбом с фотокарточками лошадей из Британии. Слушал, улыбался сдержанно. Пожалуй, у них могло бы получиться. Он так и сказал, что стоит попытаться. Что если вдруг Василиса ощутит себя несчастную, он не будет возражать против раздельного проживания, но со своей стороны сделает всё возможное, чтобы составить её личное счастье. И ни слова любви. Но кольцо, которое он поднёс, было без традиционного камня, зато сделанное из тонких золотых нитей и тем удивительное. Василиса вздохнула, а плакать не стала. Она и тогда-то, когда сообщили, не плакала. Снова не поверила. Коскевич плохо держался в седле. И даже когда случалось сопровождать её, Василису выбирал лошадей смирных, спокойных. А тут вдруг Марья разозлилась. Хотя какая глупость злиться на мёртвых. А на похороны Василису не позвали. Марья тоже не велела идти. Отписалась, что Василиса слегла от горя. Ложь. Ещё одна маленькая ложь, которая, оказывается, набралась куда больше, чем можно было вынести. Василиса переложила плюшки на смазанный маслом противень. Могилу она всё же проведала и кольцо вернула, хотя по неписанным правилам могла бы оставить себе. Василиса принесла ему букет гвоздик спокойных и строгих, как сам Каскевич. Именно тогда, кажется, я ещё подумала, что замужество не для неё, не для Василисы. К счастью, ей пришлось соблюдать траур, и длился он два года. Нет, можно было бы и раньше, но два года не так и много. Пожалуй, именно тогда Василиса и успела оценить всю прелесть тишины. Разбив яйцо, она выловила желток, позволив белку стечь сквозь пальцы, добавила сливок, Взбила. Кисточка скользила по тесту, красиво нарядным желтым колером, который запечется румяной корочкой. Она сказала Марье, что больше не желает ни женихов, ни даже разговоров о них. И Мария согласилась. Только вновь сделала по-своему. И в дом зачистил Ракицкий, которого вроде как пригласили наставлять Александра. Он был ярким, как солнце. И вдруг показалось, что она, Василиса, очнулась от долгого тяжелого сна. Она снова научилась смеяться и радоваться жизни. И... и в свет стала выходить, развеяв слухи, что смерть жениха ее подкосила. И казалось, что теперь-то все наладится. Василиса провела ладони над тестом, проверяя его. Хорошее, созрела. И плюшки получатся. Когда она поняла, что и на солнце бывают пятна? В тот ли раз, когда Ракицкий пришел и говорил, будто не в попад или в другой когда шутки его сделались вдруг злы, пусть и направлены не на Василису, но слушать Ракицкого стало неприятно. Или когда он, признаваясь в любви, забрался на перила моста и кричал, чтобы слышали все проходящие, и требовал ответить согласием, иначе он тотчас расстанется с жизнью. И Василиса поняла, что и вправду расстанется. Потом, после, Хмурый человек из жандармерии, отводя взгляд, говорил о пагубных пристрастиях. А Василиса всё не могла взять в толк. Какие именно это пристрастия? Он пил? Немного. Не больше, чем прочие. Порошки? Нет. Он табак нюхал. Не самая полезная привычка, но ведь многие же перепады настроения, злость не на неё. Но кониха он однажды хвостом отходил и сильно, и да, незадолго до того, как... Василиса сглотнула и решительно отправила плюшки в духовку. Марья глаз не прятала, и выходило, что Ракицкий был морфинистом, но скрывал эту свою привычку, иначе Марья ни за что бы. И выходит, что тогда в воске, когда он велел кучеру убираться и добавил пару слов покрепче, за которые даже не подумал извиниться, он был не в себе, как и тогда, когда хлестанул коней. А те пошли. Быстро пошли, но ему показалось, что недостаточно быстро. Кнут свистел. Когда Василиса схватил за руку, то Ракицкий обернулся, оскалился и вдруг показал, что следующий удар обрушится на саму Василису. Несчастный случай. Нет ее вины. Вот только слухи. Всем ведь не расскажешь, что сам он был виноват, и что лошади одурели от боли, а та собака, которая подвернулась – случайность. Всего-навсего случайность. Василиса присела у плиты, на пол, глядя на потемневшее стекло, за которым плескалось усмиренное пламя. «Еще немного, и сковороду с водой можно будет убрать. Тесто уже начало подниматься. Проклятие!» О нем говорили шепотом, осторожным, с оглядкой. В него верили. Мария молчала, а Василиса пряталась в очередном трауре. И кольцо тоже вернула. Слишком уж напоминало оно о том, что пришлось пережить». Хотя тогда она не испугалась. Никогда коляска летела через весь город, никогда своем выскочила из-под колес огромная черная собака, никогда коляска покачнулась, нагренилась и с треском рухнула, снеся перил моста. Не позже в воде, из которой выбиралась, она обняла себя. А почему ничем не пахнет? Для Марьи Василисин халат был коротковат и узковат. Марья зевнула. Ещё рано, открыв дверцу, Василиса вытащил сковороду с остатками воды. Теперь без пара. Плюшки быстро зарумянятся. «Но скоро будет. Знаешь, иногда мне хочется, чтобы ты жила с нами. Ты бы выгнала с кухни этого невыносимого француза, которого нанял Вещерский. Кажется, только потому, что он француз». Марья широко зевнула и не стала прикрывать рот рукой. Он смеет заявлять мне, что лучше знает, чем меня на обед кормить и как составлять меню званого вечера. Выгони. А готовить кто будет? Готовит он почти так же хорошо, как ты. Льстишь? Щуп! Марья сняла с полки тяжелый медный чайник и наполнила его водой. Знаешь, а этот дом стал еще меньше, чем прежде. А мне кажется, такой же, как был, только... «Ты не в курсе, куда подевались тетушкины куклы?» «Эти жуткие...» Мариса дрогнулась. «Почему жуткие?» «Не знаю, честно говоря, они меня пугали». Она опять зевнула. «Вообще, я терпеть не могла здесь находиться. Тебе нравилось. Настасе и было все равно, лишь бы читать не мешали. А вот я...» «Я сходила с ума от тоски. Глушь полная. Разве?» «Раньше. Ты не помнишь?» «Конечно». Тебе же года три было, когда впервые приехала, а мне тринадцать. У меня подруги и встречи, и детские салоны. Ко мне многие хотели попасть, и мне это, черт побери, нравилось. Не ругайся. Мария отмахнулась и, сковырнув подтаявшее масло из бруска, сунула его в рот. Здесь можно, здесь меня никто не услышит. И верно. Ляля, даже если проснулась, не сунется на кухню, поняв, что туда спустилась Марья. С нею Ляля старалась лишний раз не пересекаться. И вот у меня планы. А вместо этого приходится бросать все и ехать на край мира. А тут на этом краю. Какое приличное общество. Кому приглашение слать? У кого принимать? Из развлечений верховая езда и шитье. Или вышивка. Прогулки вот. А кругом пыль. И солнце еще. Я к концу лета, несмотря на все крема и зонтики, покрывалась таким загаром, что месяц сводить приходилось. И волосы выгорали. «Не знала, что тебе тут было так. Еще эти куклы. Я как-то не спалась, спустилась. И они смотрят из шкафов. Жуть!» «Ты их продала? Кому они нужны?» Вполне искренне удивилась Марья. «Велела убрать на хранение». Должны быть. Или здесь, на чердаке, или в подвалах. Найти? Найди. Дом ремонтировать надо. А продавать не станешь? Он ведь твой. Марья подняла рукав и уставилась на белоснежное запястье, на котором виднелась яркая точка. Проклятье, Комары! Я и забыла про комаров. Она поскребла руку. А меня не кусают. Тебя и тетушку никогда не кусали. И Настику тоже. А я... Амулеты и тени действовали, представляешь? Стоило выйти из дома, и все. И в доме тоже. Марья раздраженно одернула рукав в рубашке. «А твой муж?» Утром отбыл. был. Нужно же проконтролировать, а то без присмотра скажут, что ты сама виновата». «В чем?» «Булочки запахли. Аромат был мягким, ванильно-коричным. Еще несколько минут, и можно вынимать. Как раз чай согреется». В том, что пожар случился, обычное ведь дело, и постараются замять, а с Вещерским это не получится. А... и с этим подлецом он тоже разберется. Сказал, что глянул твои бумаги. Когда? Ночью. Он вообще спал? Отоспится. Отмахнулась Марья, будто речь шла о чем-то высшей степени незначительном. Он у меня из тех, кому по ночам работается легче. А я вот... Она снова зевнула и принюхалась. «Обожаю плюшки». Не знала. Василиса выставила на стол пару старых кружек и массивный чайник, в который спанула чаю. Хорошего, тёмного, привезенного из дому. Добавила травяной смеси и чайную ложку мёда, чтобы без лишней сладости. Мне казалось, что тебе больше что-то утончённое нравится, вроде профитролей. Профитроли я тоже обожаю. И вообще. Плюшки Василиса достала. Получились отличными, тёмно-золотистыми, с лёгким глянцем расплавившегося сахара в завитках теста, с тёмными полосками корицы и светлыми донцами. «Люблю поесть, но...» – Мария похлопала себя по животу. «Приходится сдерживаться. Так вот, Вещерский что-то там говорил про каторгу. Надо будет обед приготовить, а то ж вернётся голодавший». «Что за человек, а? Сперва сутками не ест, а потом сутками только и делает, что ест». Владислав Горецкий, твоих рук дело?» Мария закатила очи, и это можно было считать признанием. «Зачем?» – поинтересовалась Василиса, заливая кипятком чайную смесь. И закружились, заплясали чаинки. Запахло сразу и чебрецом, и мятой, и ромашкой. Последний сильнее прочего. «Что ты ему обещала?» «Ничего». Он мне цветы прислал. И что? И когда его ждать? Понятия не имею. Но я ведь не заставляю. Я просто подумала, что, возможно, тебе здесь станет одиноко, а ознакомиться ты не умеешь. Неправда. Правда. Марья неожиданно показала язык. Вот скажи, с кем ты тут познакомилась? С Демьяном. Василиса тоже высунула язык. Хотя подобное поведение никак не могло считаться хоть сколько бы приличным. С каким Демьяном? Мария подобралась к это просто знакомый», – поспешила добавить Василиса. «Он мне еще на вокзале помог. И потом здесь тоже встретились и с конюшней». И она поняла, что стремительно краснеет. Щеки просто-напросто полыхнули. Василиса прижала к ним ладони, пытаясь унять это непонятное пламя, причин для которого у нее не было. «Демьян, значит, Еремеич». Марья вежливо отвернулась и посмотрела в кружку, пока еще пустую. Затем потянула руку к противню и сняла ближайшую булочку. Понюхала. «Он хоть не женат?» «Нет». «И кто?» «Офицер. В отпуске здесь, после ранения». «В отпуске, значит?» Марья прикрыла глаза, явно о чем-то раздумывая, а сердце кольнуло нехорошим предчувствием. «Офицер! Надо будет...» Она осеклась и продолжила. Пригласить его на ужин. Не откажется, думаешь? Зачем? Хочу посмотреть и решить, подходит ли он Василисе. Пусть даже у Василисы и близко в мыслях нет романа крутить. Где она, а где, собственно говоря, романы? А еще Марья наверняка вернет прежний образ ледяной княжны, чье присутствие люди обыкновенные с трудом переносят. «Вася, я ж беспокоюсь». То есть какого-то там Горецкого мне подсовывать – это нормально. А когда я сама с кем-то познакомлюсь, просто познакомлюсь, то ты уже беспокоишься? «Настяка замуж выходит», – сказала Марья, меняя неудобную тему. Или не меняя. Тоже вот познакомилась случайно какой-то проходимец без чина и рода. Зато случайно познакомились, и теперь у них любовь. То есть с тем, с кем она жила, любви больше нет. А с другим есть про которого я в первый раз слышу. И любовь, стало быть, есть, и свадьба. А я понятия не имею, что за он. Только и пообещала, что карточку прислать. Вот на кой мне его карточка? На буфет поставить? Марья тряхнула светлыми волосами и вцепилась в плюшку, заурчала. Так что ужин, чтоб приличный. И Вещерскому скажу, пусть только попробует делами отговориться. В театр он меня сопроводить не может, на суаре тоже, хоть и вправду любовника заводи. «Ты...» Мария отмахнулась. Это я так. Только подумай, кто в здравом уме к одному самовлюблённому павлину второго добавлять станет?» «На павлина он не похож, но самовлюблённый, как и ты, — сочла нужным добавить Василиса. «Как и я, но я — это совсем другое дело!» Василиса прыснула, рассмеялась и напомнила. Помнишь, ты от него сбегала, когда он к тете приехал свататься, и ты сказала, что скорее утопишься, чем за него замуж пойдешь? Помню. А он меня находил и мораль читал. Ты не представляешь, до чего он может быть занудным. Марья скорчила рожу. Вы понимаете, что подобное поведение ставит под удар вашу репутацию и может нанести вред здоровью? Господи, я его тогда лопатой по голове. Ты маленькая была, а я не собирался его убивать, просто вывел несказанно». Это было произнесено с улыбкой, и как-то сразу стало понятно, что вполне устраивает Марию ее Вещерские вместе с занотством и самовлюбленностью, и с упрямством, которое, пожалуй, позволило добиться ее руки. «Я же его здесь встретила», — сказала она задумчиво. В то лето, когда мне 15, а ему 17, только-только вернулся из Китая, и батюшка отправил здоровье поправлять. Нас представили друг другу, и я еще подумала, что вот, появился приличный человек, который знает, как себя с дамой держать, как он заявляет, что я ему подхожу в качестве супруги. И ты его лопатой? По лбу? Не сразу. И не по лбу, а по макушке. А что он? Сам виноват. Я, может, в другого влюблена была, сбежать хотела, а он этого другого на дуэль вызвал и посмел победить. И так что этот другой мне письмо прислал. В общем, побег отменялся. Но руку возмездия это не остановило. «Что ж, голова у него крепкая», – сделала вывод Василиса. «Ага, повезло. И неизвестно, кому именно». А к Горецкому присмотрись. Неплохой парень, как мне говорили. Всего на пару лет тебя моложе. Ещё и моложе. Так получилось. Пойми, репутация уже состоялась. Изменить её непросто. Вещерский и без того упирался до последнего. Говорил, что не стоит мешаться. Может, и вправду не стоит. Вопрос был риторическим. Тоже мне, мужики. Один несчастный случай, и всё. Два. Тот идиот сам был виноват. Чудом тебя не угробил. И вообще...» Марья потянулась за новой булочкой и чаю налила. «Лучше скажи, чем тебе помочь? Что ты вообще делать собираешься?» «Не знаю». Василиса присела и булочку взяла. Плюшки получились именно такими, как должны. С хрустящей корочкой, с мягким тестом и нежным ароматом. «То есть...» оправилась она. «Примерно знаю, но с чего начать, понятия не имею. Наверное, надо будет отремонтировать конюшни и защиту поставить. Потом найти кого-то, кто в делах разбирается. А то я ничего-то не смыслю. И лошадей отыскать. А значит, списаться со всеми, кто разводит. Спросить, есть у них что на продажу по подходящей цене?» «Вот». Мария подняла палец. «А говори, что не знаешь» лесник еще чайку слушай а на наших заводах неужели ничего-то подходящего не найдешь